Глава восьмая. Марго. «Мне готовить аппаратуру!» Слышу бодрый голос Матвея с пассажирского сидения. Это похвальное рвение, решаю вознаградить каким-нибудь пригласительным. Может, в новый ресторан. Кажется, у меня этот пригласительный где-то был. Нажав на тормоза, откидываю солнцезащитный козырек. Подкрашиваю губы и взбиваю у корней волосы игнорируя сигнал клаксона сзади. «Нет», — говорю парню. Развалившись на сиденье, он молча и с наигранным интересом за мной наблюдает. Таскать с собой повсюду взорвавшегося пубертатника утомительно, но я сама его выбрала, потому что редакции нужна свежая кровь. Вздохнув, протягиваю ему чип-ключ от своей машины. «Погуляй пока». И припаркуйся. Только не поцарапай. Предупреждаю, забирая с заднего сиденья сумку. Справишься? Легко. Встрепенувшись, выходит из салона. Оббежав капот, открывает мне дверь. Водитель, в черном мерседесе, которому заблокировала проезд, агрессивно жестикулирует. Отвали. Делаю ему ручкой и улыбаюсь, направляясь к крыльцу мэрии. Чернышов никогда не начинает рабочие встречи раньше 12, поэтому есть шанс занять у него полчаса в рамках взаимопомощи. Если переложить нашу взаимопомощь друг другу на цифры и округлить, то счет выйдет один-один. Стоило бы позвонить, но эффект неожиданности мне нравится больше. «Благодарю!» – посылаю улыбку солидному седому мужику. Который придержал для меня дверь. Охранник на турникете встает со стула, собираясь включить мою нелюбимую шарманку. Добрый день, дергает за козырек фуражки. «М -м, пропуск. Если бы у меня был пропуск, каждый раз, когда нужно сюда попасть, я была бы в полной заднице. Дама со мной объявляется за спиной солидный и седой. Открывай, открывай кладет ладонь на мою талию, подталкивая вперед. Ф! Мужчины очень предсказуемые животные. Не перевелись еще джентльмены. Благодарю его, толкая перекладины. Мой случайный рыцарь довольно хмыкает, проходя следом. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж и вхожу в приемную мэра, готовясь к встрече с его секретаршей. Увидев меня на пороге, Старая Грымза превращается в настоящего петбуля. В каком питомнике Чернышов вообще ее откопал? Я не нравлюсь ни одной секретарше в городе, но этой особенно. К счастью, мне на это наплевать. — У него занято, — вскакивает она из-за стола. — И посетитель ждет. — Разберемся. Прохожу мимо и скрываюсь за дверью широкого коридора между кабинетом чернышова и приемной его бешеной секретарши. Снова духота. Закрыв за собой дверь, утопаю шпильками в старомодном ковре, рассчитывая осушить чертов кулер. Он у окна. Замерев, смотрю на выстроенные вдоль стены стулья. Приоткрываю рот. Но мое потрясение ни черта не наигранное потому что на крайнем стуле, вытянув перед собой ноги и сложив на груди руки, спит мой недавний знакомец. Капитан Стрельцов, собственной персоной. Что за сказочное дерьмо? Не шевелясь осматриваю крепкое, растянувшееся на стуле тело. Он крупнее, чем я запомнила. Все в тех же потертых джинсах, видавших виды одедасах, и белой футболки вместо клетчатой рубашки, в которой он проводил со мной свои идиотские разысканные мероприятия. Ну и босяк! Футболка заправлена в джинсы, демонстрируя совершенно плоский живот. Смотрю на его скрещенные в коленях ноги и на то, что у него между ними. В животе чувствую забытое, но знакомое шевеление, потому что... Мое чёртово спящая либидо вдруг собралось приподнять свою больную черепушку. Откинув на стену голову с коротким ежиком волос и выгнув жилистую загорелую шею, Стрельцов спокойно дышит, обтянутая футболкой грудь поднимается и опускается. От того, что ситуация повторяется во всех своих идиотских мелочах, я готова истерично расхохотаться. На правой щеке у него ссадина, правая бровь рассечена и заклеена пластырем. Приоткрыв глаза, он поворачивает голову. Склонив на бок свою, восстанавливаю события. «Доброе утро!» — говорю сухо. Замерев, смотрит на меня, а потом моргает и трясет головой, будто не верит глазам. «Сложное задержание?» Усмехаюсь, рассматривая побитую, заросшую темной щетиной физиономию. В ней нет ничего смазливого. Юношеского тоже. Прямые брови, прямой нос, квадратный подбородок, пара горизонтальных морщин на лбу. Красивый? Может быть, если присмотреться. А я этого делать не собираюсь. Ползет глазами вверх по моим ногам и останавливается на лице. Задержание прошло в штатном режиме. Хрипит, выпрямляясь. Сонные нотки его голоса звучат неожиданно интимно. — То есть я тоже могла вас ударить? — бросаю ему. — Вы могли попробовать. Упирает локти в колени. Трет ладонями лицо, явно не собираясь ничего добавлять. Костяшка левой руки сбита, и у него нет обручального кольца. Или еще каких-то. Длинными загорелыми пальцами давит на глаза и снова трясет головой. Эта усталость выглядит очень натуральной. Страшно представить, что он из себя представляет, когда выспится по-человечески. Резко отвернувшись, иду к кулеру и выхватываю из держателя одноразовый стакан. «А здесь у вас что? Опять задержание?» Мотаю головой в сторону двери с орущей табличкой. «С виду все сходится». Намекаю на его благородную привычку спать на заданиях. «Личное дело», — слышу за спиной. «Какое совпадение!» Оборачиваюсь, поднеся стакан к губам. Глядя на меня из-под лобья, тихо произносит. — Если собираетесь вылить это на меня, я буду сопротивляться. — Боже, что это? — выгибаю брови. — Чувство юмора? Откуда? — Я предельно серьезен. — Как страшно! — бормочу, допивая воду и прячу улыбку. Бросаю стакан в ведро и набираю еще один. Подойдя к Стрельцову, останавливаюсь напротив. Смотрит на меня с предупреждением. В ярком утреннем свете вижу, что у него зеленовато-голубые глаза. Вокруг носа веснушки ощетино отливает еле заметным рыжеватым оттенком. Вижу, что он красивый, хоть и с натяжкой. Это для принятия внутрь. Протягиваю ему стакан, миролюбиво улыбаясь. Скользнув глазами по моему лицу, переводит их на стакан. Терпеливо жду, пока мозги у него проснутся. Протянув руку, выпрямляется и встает рядом со мной в полный рост. Смотрю вверх и делаю шаг назад. Он достаточно здоровый, чтобы давить с габаритами. Хотя на шпильках мне не нужно ломать шею, чтобы смотреть ему в глаза. Но когда ладонь со сбитыми костяшками вдруг накрывает мою вместе со стаканом, ощетиниваюсь. Полегче, капитан, нос заполняет запах стирального порошка и мужчины. Я завязала с мужиками, и этого хочу отправить к его собратьям. К той самой команде, которая трахает меня глазами, мечтает трахать по-настоящему, но только без гребаных обязательств. Его шершавая горячая ладонь царапает кожу. Глеб, представляется тарани меня взглядом. «Иди в задницу, Глеб!» Вырываю руку. За спиной скрипит дверь. Отскочив в сторону, вижу, как из кабинета чернышова сверкая глазами, выходит его бывшая жена, растрепанная и покрасневшая. Увидев меня, сжимает губы. Обычно в такой ситуации всем гребаным женам нашего городского бизнес-сообщества я отвечаю соразмерно, раздражающими улыбками. Но сейчас мне в самом деле на нее плевать. Отвернувшись к окну, стряхиваю ладонь.